Глава 9. Забытый магазин. Олег не стал в очередной раз испытывать судьбу. Военные уже узнали о многих его способностях. Тоталитаристы за несколько секунд разобрались, как можно его обездвижить. Чьё-то умение оплело его ногу и зафиксировало на земле. Призванное существо выбило оружие. Какой-то маг природы смог взять под контроль местную растительность, ставшую необычайно агрессивной. И ведь тонкие ветви не получалось разломать голыми руками. Если бы группа захвата подготовилась немного лучше, то Светлову не помогли бы ни навыки боя, ни раскачанный модификатор урона, ни системные предметы. А ведь Тромп меня просто забалтывал и тянул время. Херов капитан знал, что подмога совсем близко. У него был минерал мысли речи или что-нибудь подобное. А может, микрофон с наушником? Или у вассалов есть возможность каким-то другим способом общаться с сюзеренами? Олег задавал себе вопросы один за другим. но не находил ответов. И я ведь так и не узнал, что им от меня надо. Тромм сказал, что не стал бы гоняться за обычным нарушителем границ. К слову, не самую простую группу отправили. Все выше сорокового уровня, подготовленные и защищённые бойцы ближнего боя, ментальные маги, призыватели, у всех ленты зелья, непонятные артефакты. Что вообще за фигня? К кому я успел перейти дорогу? И что за предмет должен выпятиз меня после смерти? Светлов оказался рядом с местом, где у него само собой появилось неонное кольцо. Последней рекомендации варвара-наставника пренебрегать не следовало. В грудь опять ударил поисковый луч. Отсекание обрубило ведущую к нему нить. Он огляделся. По дороге проехало пару машин. На улицах прогуливались несколько прохожих. Из окна высотного дома виднелся сигаретный дым. Откуда-то эхом доносились взрывы салютов и крики людей. Олег достал меч, а разрезал ладонь до кости и припал ей к асфальту. Кожа начала зарастать, но капли крови успели коснуться земли. Он ожидал, что его переместит в какое-нибудь таинственное место или рядом откроется портал, но ничего не произошло. Светлов пробежался взглядом по ближайшим вывескам. Магазины были разграблены. Сорванные решетки, выбитые окна, сломанные двери. Все говорило, что внутри ничего ценного не осталось. Он прошёл вперёд. В поле зрения из ниоткуда возникло строение, напоминающее сувенирную лавку. Перед входом сияла вывеска: "Представительство Орётов". Олег сделал шаг назад. Здание исчезло. "Ясно, мне видимо сюда", подумал Светлов, перегоняя ману в сплит. Он потянул ручку на себя. Внутри оказалась небольшая комната с голыми стенами. "Ну наконец-то", раздался женский голос. "Хотя странно, ты не из наших". Олегс реагировал моментально. Он выстрелил огненным зарядом и попытался пробить шею мечом, затем отпрыгнул и приготовил ленты. Так и знала, что какой-нибудь неадекват первым придёт, но ведь надеешь на лучшее. Поджала губы девушка. Никакого видимого урона она не получила. Э-э, здравствуйте, среагировал Светлов. Никакой ответной агрессии не последовало. Да-да, и тебе не хворать. Можешь разворачиваться и уходить. Девушка показала идеальным ногтком на улицу. Тебя я уж точно не пропущу, и договориться не получится. Вы кто? Страж? предположил Олег. Так, ладно, с тебя следующее: 2 кг мороженого, кола, 4 бургера и картошка фри. Тогда сможешь пройти, с милости велась незнакомка. Куда пройти? Я тут почти случайно оказался в магазин, условие я озвучила. Девушка всем своим видом показывала, что больше ни на какие вопросы отвечать не будет. А если вот так, улыбнулся Светлов. Он продемонстрировал кольцо перемещения. Оно позволяло раз в 12 часов проходить мимо стража. Незнакомка махнула блондинистой головой. За один её образовалась ярка. Не могу не пропустить. Ожаль, иди уж. Она отступила в сторону. Вместо голы стены образовался энергетический барьер, который тут же и сейчас Олег в полглаза, следя за стражем, пересек незримую черту. Светлов почувствовал, как нечто проникает в его мозг. Внутренняя часть головы зачесалась, а следом пришли воспоминания. Родавец Ариот, нападение Олега на торговца, разговоры с пришельцем о характеристиках, подарок перстень. Всё это вернулось в память. Светлов оглянулся и увидел замерший мир. Остановились машины, застыли люди, завис летящий пепел. Время снова прекратило свой бег. В ногах ощущалась небывалая лёгкость, грудь вдыхала насыщенный кислородом воздух, настроение улучшилось. А, какие люди! Первый клиент Землянин, а я вас ждал только через несколько месяцев или даже лет. Татя, с вами, люди, всё очень непонятно. К Олегу приближался орёт. Сухочавявую полуметровую фигуру прикрывал чёрный халат. Длинные изумрудные волосы спускались ниже пояса. Серебряная борода, казалось, стала ещё пышнее. Пришелец улыбался, показывая ряд тонких заострённых зубов. Молодой дедушка обрадовался Светлов, разводя руки в стороны. Вот так сюрприз. Но ну, хотя бы с кем-то поговорить можно. "Как меня уже 3 дня никто не заглядывал", сказал Ириот, обнимая клиента. "Так у вас же время здесь останавливается. 3 дня, наверное, растянулись на много лет", предположил Олег. "Нет, ход времени идёт своим чередом", огорошил торговец. "Спрашивать, как это происходит, не имеет смысла", решил уточнить Светлов. Он снова посмотрел назад. Остановка на улице не изменилась. Замерший мир так и не сдвинулся с места. Э, совершенно никакого. подтвердил Ориот. «Готовы заглянуть в магазин и приобрести товары? Вы же помните, что у меня нет оружия, артефактов, доспехов и прочих вещей. Только тканевая одежда и ювелирные украшения. Какой показатель ментальной защиты у вас сейчас? Вы ведь смогли преодолеть мою планку прохода в двадцать семь единиц». «Все, что есть, все мое», — сказал Олег. Пришельцу он доверял, но раскрывать такие подробности не хотелось. «Вы стали осторожнее, человек». «И это правильно». Взгляд Ариота уставился на пальцы гостя. «Хотя... нет, переоценил я вас. Барьер с поселения упал только что, так что вы не могли добраться до нейтральных земель. Получить статус великого грандмастера-разделителя никто из вас не успел бы, но каким-то образом вы смогли снять предметы кронской работы и при этом обзавелись еще одним». Он указал на браслет. Я храню подобные секреты. От меня никто и никогда не узнает о вашей тайне. Ну и вы никому не сообщаете об этом. Вы же помните наш разговор про иную мораль и иные взгляды других рас? Вы про то, что избавиться от круанских артефактов — величайшее оскорбление для них? И что это оскорбление можно смыть только моим развоплощением?» Олег не впопад улыбнулся. «Настроение было замечательным. Помню, мне несколько раз напоминали про это». Доясняли да предметы не по моей воле. Это как так? удивился Орёт. Да вот так. С меня даже платы не взяли. Вы про обереги и аплоты слышали? спросил Светлов. Хмм, до меня доходили слухи. Это великий дар. Скорость вашего развития ещё больше увеличится. Вы познаете многие тонкости. Вас научат открывать силу. И этот дар никак не связан с расами всего галактического сообщества. Это сделали они, торговец совсем по-человечески округлил глаза. Те, кто стоит над сообществом, предположил Олег. Да, но лучше о них не распространяться. И я сделаю так, чтобы вы забыли про этот разговор. Хозяин магазина материализовал какой-то артефакт. Подождите, запротестовал Светлов. Моя способность даёт мне полную защиту от подобных воздействий, так что теперь у вас ничего не получится. Да и не думаю, что эта информация мне повредит. А, человек, вздохнул пришелец. Вы пока что многого не знаете. Какой у вас класс? Отсекатель, сознался Олег. Я не спрашиваю, кто вы по классу. Я спрашиваю уровень класса. Первый, с подозрением сказал Светлов. Вот именно, всего лишь первый. Вы можете защититься только от влияния первого порядка. Вам доводилось сталкиваться с воздействиями ментального, телепатического, псионического и прочих мыслительных типов? Да, было. Буквально 10 минут назад. Олег ухмыльнулся. Сейчас, находясь в представительстве, он ощущал себя так, будто прошло несколько дней. Сеониг превосходил меня почти на 20 уровней, и его способность могла брать под контроль и 50-й, но на меня ничего не действовало. Это потому, что он не успел развиться. сказала Риот, делая взмах конечностью. Из головы Светлова вылетело упоминание о высших. А как можно повысить уровень? Что для этого надо? Нужно найти артефакт какой-нибудь и тогда? Нет, перебил молодой старик. Только долгие годы тренировки, осознание и понимание тонкостей, постоянное оттачивание навыков. Иначе никак. А как мы вообще пришли к этому разговору? Наигранно возмутился отсекатель. Вроде только что прокуранские подделки говорили и про плоты. С интересным собеседником и общение легко идёт. Верно подмечено, человек, подмигнул Орёт. Я, кстати, только что вспомнил, что ничего у вас не смогу купить. Олег развёл руками. У меня только 24 уровень. Знаю, успел проверить, пришели с хитро блеснул глазами. И вы ничего не заметили. И ваша классовая способность вам не помогла. Вы позволите взглянуть на ваш браслет? Это очень необычная вещь. Даже предположить не могу, как она вам досталась. Оберег из оплота разрушила мулет и кольцо круанцев, а его сохранил. Светлов показал на запястье. Ничего удивительного, сказала Рёд, разглядывая изделие. Фиксация уровня и характеристик это очень полезно, особенно для землян. И чем же? Я жду-не дождусь, когда смогу получить имя и повысить свои параметры. Олег посмотрел на свойства. Таймер замер на тридцати минутах. А подарил мне его гость не с нашей планеты. И кто же так расщедрился? В моем магазине вам понадобилось бы около девятисот тысяч свободных очков характеристик, чтобы купить такую вещь. Да-да, вы не ослышались. И это я назвал минимальную цену. На предмете очень много параметров. Торговец на мгновение задумался. Хотя, нет, думаю, что цена ближе к 2 миллионам или даже к трём. А если бы на нём не висело проклятие к руанцев. Он увидел вопросительный взгляд от сикателя. Не смотрите так на меня. Это я про несънимаемость и занимание одного слота в вашей экипировке. Так вот, если бы не проклятие, то я даже предположить не могу, сколько бы стоил такой предмет. И знаете, почему? Удивите. Сохраняемые баллы вы можете распределять так, как вам самому вздумается, а иногда могут попадаться места, где приз перемножается. Представьте, получили вы 10 баллов характеристик. 9 ушло, например, в силу. Последний остался свободным. И тут включается модификатор, например, 5. И тогда у вас осталось бы 5 очков. Но если все 10 баллов сразу уходят в свободные очки, то в таком случае вы получите 50. Встречалось мне такое, улыбнулся Олег. И тоже совсем недавно. На большом промежутке времени вы будете в огромном плюсе, поэтому не рекомендую тратиться на снятие. Так и кто вам подарил браслет? На вашем этапе развития вы бы не смогли его выбить в качестве трофея. Или это секрет? Никакого секрета нет. Он Краси Маниаров относится. Интересное существо. Только общаться с ним было сложно. Очень спать хотелось. Маниар, вы уверены? Молодой старик начал волноваться. Опишите его. Что вам о нём известно? Он сказал про себя хотя бы что-нибудь. Ну, он изменялся. Сперва гигантом был, а потом мудрым старцем. А ещё он цветочник по классу. Цц цветочник. Засуетился орёт. Это точно? Да, он ещё подарил мне какую-то косточку. Я оставил её на хранение, и хозяин магазина подошёл вплотную к гостю. Орёт достал из инвентаря чёрную статуэтку и протянул Олегу. Светлов взял предмет и непонимающе уставился на пришельца. Что это? Поговорим через 5 минут. Торговец забрал артефакт и снова взмахнул конечностью. Я отвечу на некоторые ваши вопросы. Никуда не уходите. «Это в ваших же интересах!» В центре помещения возникла сияющая окружность. Ариот шагнул в нее и сразу же растворился. Олег остался в одиночестве. Он вспомнил старые слова пришельца, что только в представительстве можно увидеть все свойства перстня. Он вчитался в описание. А «Неонное кольцо. Ранг обычный. Характеристики. Сила плюс 12. Интеллект плюс 17. Дух плюс 9. Телосложение плюс 21. Восприятие плюс +14 не может являться предметом торговли. Он уменьшает силу инерции от физических воздействий с вероятностью 75% позволяет увернуться от первой атаки в вашем мире. С вероятностью 50% позволяет уклониться от первых двух атак мобов. Дополнительные свойства: радиус агрессивного воздействия восставших, изменённых, переродившихся и преобразившихся уменьшен на 25%. Уровень обнаружения существами, находящимися под действием куаровых камней, ардовых артефактов и камских паразитов, уменьшен на 35%. Приоритет атаки от сигильных внушений, ахиотских влияний и моренных искажений снижен до минимального. Скрытность в локациях открытого типа плюс 40, в винтовых данжах плюс 2 за каждый уровень, в подземельях плюс 3 за каждую ступень, не больше 20 ступеней. «Агрессия и зона передвижения боссов на территориях сенсорно-депривационного типа при одиночном прохождении ограничены радиусом в 10 метров. Внимание! Общая скрытность не может превышать 95%.» «Да твою мать! Теперь многие вещи стали понятны», — подумал Светлов, во второй раз пробегаясь взглядом по всплывшему тексту. «А вдруг еще есть что-то такое, о чем я забыл?» Олег вспомнил рассказ Хмурого о камских паразитах. развоплотивших двоих людей из его группы и убивших человека с носом. Перед глазами пробежало воздействие ардового артефакта, отнявшее семь жизней. И ведь Гамель тогда какое-то время не мог увидеть светлого. В памяти пронеслось сражение с боссом на территории сенсорно-депривационного типа. Монстр в Англии не мог пересечь десятиметровый радиус. Олег снова вспомнил Гамеля. Красоморды удивлялся, что Агрорадиус воставших работает с искателем неправильно. Как ведь и при первом заходе в подземелья моя скрытность увеличилась. А я удивлялся. И я, оказывается, должен был знать про данжи и локации открытого типа. А что за внушение, влияние и искажение? Мне как-то попадался нефритовый татем, защищающий от этих эффектов. Кто такие переродившиеся и изменённые? Что за кварцевые камни? Задавался вопросами Светлов. А вдруг у меня есть ещё что-то, о чём я просто забыл? Вдруг именно по этой причине за мной гонятся тоталитаристы? Отсекатель в очередной раз начал просматривать все предметы. Сплиты с сепаратом полностью не распознаны. Браслет тоже, и даже балахон со штанами не раскрыли всех свойств. А вдруг за мной гонятся из-за косточки, которую я у Демида оставил? Но как они могли о ней узнать? Страшно точно не рассказал бы про это. Или я мог кого-то убить, а мне теперь мстят. Мог же я про это забыть. Как показала практика, такое возможно. Были ли у меня провалы в памяти? Он на минуту задумался, вспоминая прошедшие дни. Вроде нет. Зачем тогда я им понадобился? Надеюсь, Риот сможет подсказать. И надо будет найти Блейка и вытрясти из него эссенцию познания, и чем больше, тем лучше. Надо сразу же поставить отметку. И я ведь от тоталитаристов мог просто сбежать, используя возврат. А почему бы мне прямо здесь не привязаться? Он активировал кольцо перемещения. Всплывшее сообщение показало, что на данной территории невозможно использовать предметы, навыки, таланты и прочее. Олег попробовал выстрелить из перчатки, но барман и не сдвинулся с места. Странно, способность же моя работает, и боевой транс тоже. Он взмахнул мечом. Свист рассекаемого воздуха показал, что атакующее умение активно. Вот бы сейчас с моими знаниями позадавать вопросы Маниаро. А я ещё удивлялся, почему он говорил, что я пришёл слишком рано.